Фениковая косточка. Китайская сказка. Некогда в маленькой деревушке Удзя-Джуан жил старик Лао Ли со своей старухой. Небогато жили и небедно, даже рис изредка ели. Одна у них беда – не было детей, а очень им хотелось чадо свое иметь». Говорит как-то вечером Лау Ли жене. «Эх, старуха, нам бы с тобой сынишку, Пусть маленького, с финик величиной!» И чтобы вы думали, Послала им в скорости небо мальчика И впрямь маленького, не больше финика. Не нарадуется старик со старухой И прозвали сына Дзаухэ, Финиковая косточка. Идут годы от заууха хоть бы чуточку вырос, так и остался величиной с финиковую косточку. Поглядел однажды Лаулина сына, вздохнул тяжко и говорит: « Ох, заухет заухе, Что проку растить тебя! Не будешь ты мне помощником. Зря я радовался, когда ты на свет народился. Мать отцу вторит. Вот и я посмотрю на тебя, только расстраиваюсь. Отвечает им Цаухэ весело. Не печалься, матушка, не грусти, батюшка. Маленький я, да удаленький. Возьми меня, отец, в поле. Смышленым да усердным был Цаухэ. Быстро научился за плугом ходить, мулов погонять. А про хворост говорить нечего. Всегда больше всех собирал. Маленький он, везде проберется, Куда другой и сунуться не смеет. А подпрыгнет, сразу на крышу запрыгнет. Хвалят соседи Цаухе, не нахвалятся. Собственным детям его в пример ставят. Поглядите над Цаухе, маленький до да спорый. А вы, лентяи, хоть и большие, выросли. Уж так счастлива Лаули с женой, Что и сказать трудно. Да и что в том дивного? Не только усердный доловки да у них сын, Еще и умный на редкость. Вот что однажды с ним приключилось. Была в один из годов засуха. Ни зернышко крестьяне не собрали со своих полей, Самим есть нечего. А тут еще управа, Подать требует. Нечем крестьянам платить. И приказал тогда уездный начальник своим стражникам Увести из деревни всех коров да мулов. Увели стражники скот. Плач да крик по всей деревне стоит. Посмотрел за ухе, послушал и говорит. «Не печальтесь, люди! Придумал я, как воротить коров да мулов!» Не поверили ему люди и отвечают. «Сам маленький, а обещания большие!» Не стал за Цзоухе спорить. А вечером прибежал ко двору уездного начальника, где коровы-дамулы были привязаны, перепрыгнул через стену, дождался, пока стражники заснут, и залез в ухо кослу. Осел как закричит. «Эхэ! Э Стражники мигом вскочили, прибежали. Нет никого. Им и невдомек, что в ухо кослу кто-то забрался. Не успели лечь, осел опять закричал. Говорит тогда один стражник. «Не обращайте внимания. Мало ли отчего осел кричит. Давайте лучше спать». Отзау Хе только этого и надо. Дождался он, пока стражники уснут, отворил ворота и погнал скот в деревню. Увидели крестьяне своих мулов да коров, обрадовались. Наутро узнал про все начальник уезда и до того рассердился, что рассказать трудно. Собрал он стражников и вместе с ними отправился в деревню проучить крестьян. Увидел их Дзаухе, навстречу побежал и говорит начальнику: "Это я коров домолов вчера угнал. Делай со мной что хочешь". Тут как закричит начальник уезда: "Скорей, вежите его!" Схватили стражники железную цепь, кинулись за ухо вязать. «Да где я там проскочил за ухо через колечко, глядит, как стражники стараются. Хохочет Думал, думал начальник, как быть И, наконец, придумал Велел он посадить Заухе в кошель И отнести в Ямынь на суд Принесли стражники мальчишку в просторный зал Приказал тут начальник развязать кошель Показал стражникам над Заухе и говорит «Бейте, до да сил не жалейте!» Взяли стражники каждый по палке, бьют, а никак в заухе не попадут. Только стукнут, он уже с этого места на другое перепрыгнул. Они туда, за заухе обратно, никак им с финиковой косточкой не совладать. Начальник от злости даже позеленел, ногами затопал, орёт «Еще людей до палок надо, черепашьи дети!» Опять за ухе прыгнул и не куда-нибудь, а прямо на уездного начальника Ухватился за его ус и давай раскачиваться, будто на качелях Забыл начальник обо всем на свете, да как заорет «Вот он! Вот он! Держите его! Бейте!» Хотел стражник палкой за ухе огреть Да в начальника угодил, зубы ему выбил, на пол повалил. Все, кто в зале был, кинулись к начальнику, поднимают его, утешают. Суматоха поднялась. Тут Дзао Хэ в окно выпрыгнул, на крышу залез, хохочет и приговаривает. «Так тебе и надо, так тебе и надо! Будешь знать, как у бедных крестьян скот отбирать!»